Глава пятьдесят вторая. Регина. «Арагес, «Э, э, что вы имеете в виду?» У меня первый прорезался голос. Дизайрли при виде князя замерла, как суслик и онемела. Аханни погрузилась в приглядывание с Маркусом и тоже выпала из реальности. «Регина, князь взял меня за руку». Вызвав этим жестом сердитый всплеск в глазах Дизайрли. Я слишком хорошо знаю натуру своего родственника Янисария и то, что он никогда не прощает обид, а вы, к сожалению, его чем-то сильно зацепили, причем все втроём. Князь обвел нас внимательным и серьезным взглядом. Поэтому эту ночь вы проведете в безопасном месте в моем дворце. А завтра решим, каким образом оградить вас от мести со стороны Яниса». «Иначе вы рискуете не дожить до утра, леди». «И я не шучу, поверьте», – добавил Арагес, видя сомнение на моем лице. «Князь правду говорит, леди, вам лучше пока спрятаться». Поддержал его Мариус, не сводя глаз с Ханни Лора. «Только я тоже пойду с вами, князь. Это моя обязанность – сопровождать леди». Мы с девушками принялись переглядываться, не решаясь ответить согласием. «Как-то не верилось, что этот Янис тут же кинется нам мстить, непонятно за что». «Вообще-то он первый начал, а мы просто защищались». «Я бы, наверное, так и не согласилась никуда не уходить за роги, но в этот момент мою щеку словно кто-то погладил». «Голова сама собой повернулась, и я застыла». «По коридору к нам неспешно шел Арий». Моё глупое сердце снова подпрыгнуло и затрепыхалось, как дурная бабочка, когда дракон взял и улыбнулся мне. Вот ведь гад! Его невеста ждет, а он по коридорам гуляет и улыбается направо и налево. Да еще такими невозможными улыбками! Собрав волю в кулак, я сделала вид, что вместо Ария вижу пустое место. Повернулась к Арагесу и решительно потребовала. «Открывайте скорее портал, мы идем к вам. Мы просто обязаны думать о своей безопасности». Князь тоже заметил идущего к нам дракона, ухмыльнулся и быстро сделал нужные пасы руками. Вид растерянной драконии физиономии, когда прямо перед его носом за нами захлопнулся портал, еще долго стоял перед моими глазами и почему-то вызывал только одно желание – уткнуться в чьё-нибудь плечо и заплакать. Под утро, когда за окнами комнаты, которую мне выделили во дворце, начал заниматься рассвет, я увидела маму. Она стояла у открытого окна и смотрела наружу. На высокие небоскрёбы, сверкающие в лучах солнца тысячами зеркальных окон. Ветерок трепал тонкую белую штору, прикрывающую комнату от солнечных лучей. И перебирал мамины волосы, лохматя длинную челку. Мама повернулась ко мне и строго спросила. «Почему ты до сих пор не нашла дверь? Ключ у тебя, а ты бездействуешь. Она ведь ждет тебя, наша...» «Рейджина, что, птухл побери, происходит?» Мамин голос вдруг стал низким и очень сердитым. С трудом открыв глаза, я едва не завопила от неожиданности. Рядом со мной на кровати сидел Ари и сверкал на меня глазами так, что даже в полутьме было видно, что он чертовски зол. Где-то в этом мире... Гарольдис, где мы? Рената тяжело навалилась на его плечо. От усталости у нее подгибались ноги, и больше всего ей хотелось лечь и не вставать несколько дней подряд. Последний переход выжал из нее остатки сил. Физическая усталость, помноженная на нервное напряжение последних дел, сделали свое дело и превратили в вялое, еле переставляющее ноги существо. Мужчина крепко обнял ее, словно пытаясь поделиться силами. Затем усадил на широкий уступ возле сложенной из грубо обработанных камней стены и ответил. «Похоже, мы вышли не там, где я планировал». какое-то странное смещение пространства, и я не пойму, от чего это произошло. Посиди пока здесь, я осмотрюсь и попробую понять, где мы. Рената тяжело откинулась на каменную стену и огляделась. Место, где они вышли после своего последнего прыжка было похоже на подвал. Очень высокая без окон с неровным каменным полом помещения слабо освещалось парой магических факелов, прикрепленных к стене где-то под потолком. Судя по гулкому эхо, помещение было огромным, теряясь где-то далеко в темноте. Во всяком случае, Рената не могла разглядеть ни одной стены, кроме той, на которую опиралась. Мужчина ушёл, оставив ее сидеть и настороженно прислушиваться к непонятным шорохам, то тут, то там, раздающимся в темноте. Его долго не было. Устав ждать, Рената прикрыла глаза – и сама не заметила, как уплыла в сон. Ей приснился ее дом. Большой, красивый и лучший дом в мире. И мама, ласково уговаривающая лежащую под одеялом малышку, закрыть глазки. «Пора спать, моя маленькая принцесса. Все девочки в это время уже спят». Ренатания возмущается. «Мамочка, я не девочка, я дракон». «И ты еще не рассказала мне сказку!» «А вчера ты была оборотнем, моя красавица!» «Смеется мама!» «А позавчера демоницей!» «Так кто ты на самом деле, моя маленькая Нати?» «Нати, Рената!» Голос Гарольдиса вырвал ее из сна. «Вставай, дорогая, я знаю, где мы!»